Глава вторая. Хлебушко в поте лица. Фролка с товарищами тем временем и закусить, и самогоном обогреться успел. Велел на площадь большой попов стол вынести, а на него другой поменьше поставить. Это, говорит, трибуна будет, а без нее теперь невозможно. По трибуну распоряженные сани поставили, а на них — невиданную машину на три ноги с колесиком. «Это у нас главный оратор», — посмеивался Фролка, — «по шестисот слов в минуту выговаривает, а имя ему — товарищ пулемет». «Не видали еще такого волосатый?» «Я его сам с фронта вам привез за место гостинчика». Собрались. Конечно, и бабы с ребятишками набежали, в сторонке стоят». Фролко духом на стол сиганул и начал. «Товарищи, считаю митинг в селе Урених открытым, а слово для доклада предоставляю себе, товарищу-продкомиссару Гунявому. Ясно-понятно? Первое дело, — говорит, — известно нам, что власти у вас сейчас никакой нет, а советской тем более, а также что в лесах ваших укрывается гидра и контра, Товарищ Желенин утвердил власть на местах, на каком основании и приступаю к выбору ревкома. Говорит отчетливо, как топором рубит, а все же непонятно, что за ревком такой. И опять же, проткомиссар? Исправник, что ли? Или становой по-новому? А Фролка дальше тешит. Ставлю на голосование список кандидатов. Товарищи Гунявый Фрол, Тихонов Петр и Ерошкин Ефим. «Кто против? Никого. Воздержавшиеся? Тоже никого. Значит, единогласно. Переходим к текущим делам. Волосное правление протопить для ревкомой команды, а указанных товарищей разместить у папа, у Силаева и у бывшего старшины. Ясно-понятно?» «Это понятнее. Значит, пришла новая власть». А с чем пришла, увидим. Ожидать долго не пришлось. На другое же утро позвал к себе фрол учителя. «Списки давай!» «Какие тебе списки?» «А всего уренского населения. Должны такие быть. Как же имеются и все в порядке!» Посадил фролка двух своих солдатишек за стол. Учитель увелел списки зачитывать. «Ревком, — говорит, — в полном составе». Приступаем к разверстке продналога. Учитель читает, фролка на каждого человека цену определяет, а солдатишка прописывает. И в стегневу сто, медведеву сто, Сукачеву еще пятьдесят добавить нет. А как дошел до Силаева, у которого жеребца увел, так по столу кулаком застучал. Двести ему, черту, голландскому ставь! Триста! Нет, мало и пятьсот найдется!» Старики, которые собрались в правлении, ничего этого Фрол не возбранял, слушают, только опять невдомек, к чему этот счет ведет. И Силаев сам тут же кленовым посажком подпирается, пока что помалкивает. Что дальше будет, ожидают. А получилось вот что. Закончил Фрол свою расценку и говорит. «Вот что, граждане советские, медведям до да волкам соседские». Прочтет вам сейчас учитель список. В нем кому что поставлено, тому и быть. Отпирайте клети до амбары, Сыпьте золото зерно, ржит матушку. Принимать с весу сам буду. Денька два потрудимся на советскую народную Рабоче-крестьянскую власть, А в четверг с утра и в уезд повезем, Потому что команде задерживаться здесь нечего. А в Костроме вместо хлеба По полфунту жмыха нарыло дают. На то приказ товарища Ленина. Прочитал учитель список. Мы молчим. Чего ж говорить на такое нестаточное дело? Брали с нас и допришь, подушенных по 32 копейки. до земских с полтину набегало, платили. И никогда за селом недоимок не бывало. Так ведь не сто же пудов. Такого и быть не может. Смеется фролка, обдуряет. Что за приказ? Какой такой Ленин его писал? Все же промолчали. Пошли по домам, там погуторим. Мужики побогаче у Силаева собрались, шумят. «Не могет такого приказа быть! разорение это крестьянству! Слыханное ли дело, Силаева пятьсот пут, да он, может быть, их десять лет копил? Тем более места наши лесные, не хлебородные, для себя только сеем, а прибыток более сальна до да скотинки берем. Ежели все это выплатить так не только на семена не останется, а и хлебушка до новины не хватит. Шумели до позднего и порешили. Хлеба не давать, а пускай Фролка приказ покажет, чтобы подписанный был и с печатью. наш мы никакого не знаем. Кем он на власть поставлен и от кого, про то пусть Фролка объяснит. На утро без звона всем селом на выгод собрались. Сила! По более трех сотен дворов оно, село Таурене, а с бабами да сребетишками столько народ будет, поди посчитай. Ждали недолго. Фролка от папа разом в правление прошел, а оттуда солдата с красным флагом выслал. Солдат его над крыльцом втыкает, гвоздем бьет, а мы глядим. Мать Пресвятая Богородица! Да ведь это попадина юбка сподняя, канаусовая! Бабы пересмениваются, пальцами кажут. «Разубрал по фролка греховодник и с не почел, прости господи!» Флаг прибили, а на крыльцо пулемет солдаты отнесли и крутится около него. Вышел и фролка, с крыльца не сходит. «Чего вам, товарищи? С чем пришли?» Мы тут все разом и зашумели. «Нет такого приказа, чтобы хлебушка до да зерна выбирать. Откуда у нас жито? Сами покупаем!» Не дадим, да и только. Деньгами подушными соберем, это правильно. Царю ли или Ленину твоему, нам все одно. Слушает Фролка, молчит. А как приутихли маленько, Леварверт у пояса расстегнул и спокойно так, будто шутейно говорит. Все вы врете, сукины сыны. Будто я вас впервые вижу, будто я вас ранее не знал. По сто пудов валить не можете, а у самих скирды по три года немолоченные стоят. Приказ на то у меня есть, по-советскому мандат называется. Бумагу вынул и кажет. Все с печатью, по закону, а есть и другой приказ, вот. Отхватил Леварверт от пояса, да как пальнет, а с крыльца солдатишки тотчас пулеметом затокали». Сроду ренчане такого не слыхали и не видали, хотя все на селе охотниками были. Бросились, кто куда друг дружку топчут свету не видят, бабы дурным голосом кличут, ребят тащут. Старцы по сашки порастеряли, в сугробы попадали, плачут, имя Божье призывают. А фрол вслед кричит «Это вам, косопузом, только для старого знакомства, очередь поверх пустил». В другой раз прямо бить буду. Товарищ-то пулемет, он не милует. Шестерых насквозь пробивает. В седьмом застревает. Так-то. Вот тебе и в ком с проткомиссаром. Дожили. Фролка же, часа не теряя, пулемет к первой от края избе подкатывает, в воротах ставит, а сам с левальвертом к хозяину. «Давай ключи от амбарда! Духом!» «Тому что делать?» Ток бы душу спасти. На, каянный, бери, что хошь твоя воля, оставь только животы наши в телесех. А Фрол уже из амбара кричит: Мешки давай, и верить я, сани налаживай, коням корм засыпай до да соседей зови, а то нам одним несподручно. Не прошло и часу, как все за закрома очистили. Куренку и тому клюнуть нечего. Зерно мешки ссыпали и на сани сложили. Ребятишки ревмя ревут, баба увивается, а фролка хоть бы что козырем ходит, антихрист поганой цигаркой везде коптит, шапку со звездой набок сдвинул, словно на игрище. Всем так будет, кто ржится сокроет, а кто по-хорошему объявит, тому на прокормление оставлю. Советская власть шутить не любит, Так и пошло со двора на двор. Груженные санки к правлению вывозили. Там караул был поставлен. Объявляли по списку, сколько с кого пудов причитается. Только весить было некогда. Фролка всех торопил и обмерял на глаз. Увидит, что в закроме уже пол белеется, и лопатка уже о доске стучит. «Довольно!» — кричит. «Пиши! Продразверстка выполнена!» А когда до селаева дошел, все зерно дочисто выбрал и за крамины велел веником обмести. В избу зашел, у баб муку забрал и по ветру ее пустил, а опару на пол вывалил. Будет черт жеребца своего помнить. На ночь ворота в иренях всегда на запоре. Не то чтобы баловство, какое бывало, а обычай такой лес кругом. В ту же ночь не только на засовы воротницы взяли, но и колодами подперли изнутри. Большого страха за день набрались. Затихла улица, а по дворам работа идет. Хоронят зерно мужики, кто куда может, кто в солому зарывает, в подполье тащит, и на чердак, и на сеновалы. Были такие догадливы, что даже в колоде с мешки опускали. Коли мешок туго набит, так вреда самое малое будет, обмокнет на вершок снаружи, а внутрь вода идет. Между собой не сговаривались. Куда там днем некогда было? А глядя, как солдатишки хлеб забирают, у всех одна дума в головах стояла. Сохранить добро свое, праведным трудом нажитое, горьким потом обмытое крестьянское золото, богоданное хлебушка. «Деньги что?» В каждой избе в уренях имелась своя заветная кубышка. Лежало в ней веками накопленное серебро-золото. Находились в этих кубышках и полновесные серебряные рубли с изображением ласковой императрицы, и тонкие, как кленовый листок, золотые полтинники с ликом праведного царя Петра Федоровича, который в тайности старую веру хранил. Бумаг только уренчане не жаловали. Неверные они, деды сказывали. Набрали они этих бумаг, а после того, как воля вышла, понесли их в город на размен. А там не только что не берут, а еще и смеются охальные гостянарядцы. Мохом вы обросли, в уренях ваших сидячи, да слежшими в свайку играючи. Эти самые ассигнации уже годов пять как прикончены, и размена им больше нет. Эх вы, уринчане, гусиные лапы, воду лаптем черпали, присказка такая на урене в народе. Кто пожег от сердца неверной бумаги, а кто и до сих пор бережет? Старица, начетная селивестрия, каждый год о Петров день из кубышки вынимает и на солнышке развешивает, сушить. «Не верю тому», — говорит, — «чтобы деньга с царским орлом без сыны стала». Это солегалические купцы, нечистые щепотники, народ обманывают, новые гонения на истинную веру налагают. Деньги что, наживное дело». До войны каждую зиму в рождественский пост правили у в Ветлогу, Буй, Солегалич, а то и в саму Кострому обозы. Везли мед, воск топленый, дубленую овчину, кожу соромятную, рыбу мороженую, ершая налимой из чистых лесных озер, лен долгонет стрепанный Все правильное, богоданное, от его великих щедрот человеком на услаждение, а хлебушку он трудовой, ибо сказано про него в Писании, в поте лица. А про и овчину того не написано. Деньги что, от них блуд и развращение сердец. Что на них покупали? Бабам сицы, меткали цветистые, фабричные, машинки швейные, ребятам сахар да крендели белые, пшеничные. От них лишь зубная хворь. А мужики, кто в вере послабее, так бывало потаённо и прескверную траву китайскую за пазухой возили. Ну, конечно, керосин и прочее. А хлебушка-то? Он не купленный. Без него же и мышь не живёт. Пошлёт Господь дождичка во благовремени, сыта земля и радуется, прогневается Его святая воля, и сохнет земля в печали и не с человеком на потребу. Утром, Когда светлая зоренька еще за лесом нежилась, завелись кудрявые дымки над уренями, бабы печи запалили, заскрипели ворота, за водой с деревянными бадьями на расписных коромыслах девки пошли, а от колодцев иные без воды прибежали сказать страшную новость. Ночью фролкины солдаты Силаева да еще пятерых богатеев-тысячников из дома забрали и в правлении под крепким караулом держат а колокол снова собор бьет. Снова на выгон тянутся мужики. Только уж на тот раз бабам и ребятишкам туда путь заказан. Долго ли до греха? Фролка же, полного сбора не ожидая, с крыльца народу кричит. «Поите коней да запрягайте, чтобы через час обоз в путь был, а об арестованных мной вам беспокоиться нечего». Они за сокрытие излишков взяты, понесут зато революционную ответственность по пролетарской справедливости. А кроме того, они и есть самая гидроконтра, которая против Ленина и большевицкой партии идет. С ней разговор короткий, который же честно весь хлеб покажут, тем опасаться нас нечего. Зачесались затылки у уринчан и головы вертуном пошли. «Слова-то! Слова-то какие! Революционная, пролетарская, гидроконтра! Наверное, сам поп Евтихий того не разберет. А он в губернии все науки превзошел. Это верно!» А босс нарядили в сто подвод. Четыре солдата с ним пошли. А Фрол передохнуть не дает. Уже другой готовит. Лошадей и саней в урених хватает. Без лошадных дворов и кони не было — а иные по две пары держали. Корма в лесу привольные и сено по полянам изобильное. Не узнать стало тихих урений. Над волосным правлением попадина юбка треплется и доска прибита с надписью рысы фы сыры". сельский революционный комитет. В самом помещении столов понаставлено, и учитель до ночи сидит и пишет. «Царский портрет» Фролка вырвал из рамы, углем разрисовал непристойно и на улицу бросил. Туда же образа пошли. Бабы подобрали, спрятали. А раму с царева портрета старики отстояли. Золоченые и деньги мирские за нее плачены. Фролка поспорил и плюнул. «Черт с ней, пускай пустая висит. Привезу с города Ленина и в нее влеплю». Фролку самого и по имени, и по отчеству звать воспрещено, а приказано, товарищ предревком. Иным и выговорить трудно. Не туда язык повернется, и такое получается, что тфу, прости, Господи, сказать непристойно. Бабы засмеют, а Фролка ничего не обижается. Первые пять лет говорит трудно, а после привыкнете. Прежде зимой в уренях тихо было. На улице только ребята в снежки забавляются а мужики с бабами по дворам да по избам своим делом заняты. Бабы ткут и придут, а хозяева всякую снасть к лету справляют. Кто рыбачи сети плетет, кто бороны вяжет, ложки тоже резали, пимы валяли, овчину дубили. Теперь с учреждением ревкома в уренях по весь день дым коромыслом идет. Выбирает фролка излишки и обоз за обозом в город гонит, торопится. Знает, без что санного пути не более как на месяц осталось. Зерно обобрал, за скотину принялся. Тоже, говорить про налог со всего идет. Отпустят морозы и картошку повезем. Вечером солдаты по избам ходят, и народ в правление сгоняют. Там тот же фролка или дружок его Ирошкин про коммуну и товарища Ленина рассказывает. Выходило оно распрекрасно. Не дали, как к осени, урожай собравши, во всем свете этот Ленин полный порядок установит. Денег не будет, бери так все, что надобно. Мануфактуры и прочее. Солдатчины тоже не будет, потому и воевать не с кем станет. Все языки и царства эту самую коммуну принять обязательно должны, а Ленина на весь мир царем поставить. Про землю тоже рассказывал от господ ее отобрать и между крестьянами поделить. Только у это это интересно было. Село спокон веков государственное, и господ в нем не водилось. Земли и леса хватало. Кроме того, вокруг на многие версты казенные леса шли. Коси траву на полянах, грибы собирай, хворост, бурелом, скотину паси. Никто слова тебе не скажет. Разве от своей добродетели, обещеку Митричу к празднику, кто гривенечек подарит? И то из уважения. Выходило по Фролову хорошо, а на деле крестьянам разорение. Кто-то, конечно, хлебца-то спрятать сумел, а у иных и взаправду последние осметки доедали. Погибель. До новых-то полгода еще. Скотины тоже поубавилась. Однако кое-кто на сладкие фролкины речи попался и к нему потаенно в Попову горницу ходить стал, особливо те, кто на водочку слаб был. С ними фрол особые разговоры вел. «Комбет, — говорил, — учредим, и все урени промеж себя переделим».